Брэннонский воевода Утром витязи Эйхарда привычно быстро свернули лагерь и отправились дальше, миновав безжизненную палатку магиков. Ждать столичных или предупреждать их об отъезде у Артура не было никакого желания, а в том, что они так или иначе нагонят дружину, он нисколько не сомневался. Вскоре после полудня на горизонте заблистали шпили замка Брэннона. На одном из них ветер трепал лазурный с рыжей каймой стяг Лестера. Золотая корона, обрамленная десятью кристаллами, красовалась в его правом верхнем углу. Герб княжества, ощетинившийся рыжий лис, защищавший кошель с монетами, расположившийся по центру, служил напоминанием о торговой гильдии, обладающей в Лестере большей властью, чем князь или сам император. Даже выплачивая положенную четверть от доходов в столицу, торговая гильдия оставалась в приличном наваре. Этого ей с лихвой хватало, чтобы полностью подкупить тайную канцелярию Ладоса, имевшую компромат почти на каждого маломальски значимого чиновника в Эделии. Шпионам канцелярии были ведомы все позорные секреты знати и открыт доступ к самому императору. Совет магических родов и семинарию как будто бы устраивал такой расклад. Главное, что казна пополнялась регулярно и в срок, а главы торговой гильдии, воспользовавшись своим положением, сделали Лестер практически ни от кого независимым княжеством. Город Бреннен, расположенный на левом берегу главной транспортной артерии империи, полноводной реки Орм, расходился веером от крепостных стен замка. Высокие дома с крытыми черепицей крышами, торговые лавки, разбросанные там и тут, и огромная торговая площадь в центре города. Две богатые таверны, справа и слева от площади, своими расписными фасадами и витражными окнами завлекали путников, обещая за имперские золотые все удовольствия юга. За городом ветряные мельницы оседлали высокие холмы с расчерченными на ровные квадраты пшеничными полями. На берегу чадила кузница, которая своими размерами могла посоперничать с иными кузницами столицы. Удаленность этих земель от центра империи заставляла местного воеводу заботиться о вооружении дружины своими силами. Оружия нужно было всегда и много. Торговый порт, своими складами подпирающие стены замка, служил главным источником доходов города. Купцы разгружали здесь редкие для юга железные руды, драгоценные камни, корабельные лесы пушнину. Взамен увозя фрукты, орехи и изысканные вина, а также драгоценные масла, растущих только в этом климате редких трав и цветов, необходимые для парфюмеров и лекарей. Все это по Орму отправлялось в торговый город Порт-Арт-Беннет, находившийся в двух сотнях лик на север. По сути, Арт-Беннет являлся двумя городами, слившимися в один — Беннет стоял на территории княжества Черестин, имел выход в бескрайнее море и принимал суда купцов далеких вечноцветущих островов с редкими и изысканными товарами. Арт принадлежал Лестеру и отправлял эти товары по всей империи. Игнаций, пришпорив скакуна, поравнялся с Артуром. «Артур может отправить Аксена с Фарли и Кэсом на ночь в таверну? Я не знаю, что он может вытворить в замке». «Ему нельзя видеться с родным, а так они за ним присмотрят». «Нет, с походным жалованием на руках отправлять Фарлик местным девицам не лучшая идея, а Кэс один не справится. К тому же таверна не самое подходящее место для озлобленного воина. Там он действительно натворит бед». «Можно отпустить с ними еще десяток ребят?» «Нет, дружину разбивать не будем. Аксен справится». Появление серебряной дружины в городе вызвало переполох среди его жителей. Витязи в блестящих на солнце кольчугах и шлемах с направленными в небо остриями копий по широкой главной улице направлялись к замку. Люди высовывались из окон, чтобы поглазеть на ладосскую военную элиту. Уличные зеваки кричали приветствия, бросали под копыта лошадей цветы желали здравия воинам и императору. Городские мальчишки путались под ногами, голдя и размахивая палками-мечами. На пятерку, ехавшую позади дружины, народ косился с опаской. Лиц магов за плотными капюшонами не мог разглядеть никто. Дружина подъезжала к замку. Окруженный со всех сторон стенами из хорошо подогнанных в два ряда валунов, он угрюмой серой громадиной нависал над городом, являя собой крепкий, надежный форпост на юге империи и легко мог разместить 400 человек дружины Амаса Радного и всю его обслугу. Двое тяжелых окованных железом ворот смотрели на север и на юг, подъемный мост служил входом со стороны порта. Стража северных ворот ожидала серебряных и беспрепятственно пропустила их. Миновав конюшню, Витизи почти сразу въехали на небольшой дворик, где в приветственном поклоне их встречал невысокий человек в длинном лоснящемся платье. — Судари Витязи, прошу пожаловать в замок Бреннона! — тоненьким голоском протянул встречавший. — Нильф Неммис, старший дворовый при Амасе Радном. — Артур Эйхард, воевода 49 девятой Малой Серебряной! — кивнул Артур. — Воевода дал указ припроводить вас к нему, как только вы прибудете, — поклонился еще раз Неммис. — Южная казарма и конюшня в полном распоряжении ваших воинов. Служки, он указал на двух ребятишек лет десяти, — ждут ваших приказаний. — Аксен бери пацанов и к южной. Лошадей не расседлывать. Посмотрим, что скажет родный. Аксен коснулся рукой плеча и, выкрикивая приказы, вместе с дружиной и двумя служками покинул дворик. «Ром, Фарли, за мной!» — приказал Артур. «Немис, прошу вас прислать кого-нибудь, кто покажет моим десятникам, как найти вашего замкового мага». Он жестом указал на Игнация и Кэса. «Замкового мага? Разумеется. ведь и оставайтесь здесь. Я пришлю кого-нибудь, кто проводит вас к чародею Ланделу». Игнаций вздохнул и, не стесняясь, присел на ступеньки. Старая рана в ноге с каждым днем этого перехода беспокоила его больше и больше. «А сударей наших магов, надо полагать, мы, как видно, потеряли где-то по дороге», — хмыкнул Кэс. Пройдя по широкому коридору мимо двух стражников, закованных в полные панцирные доспехи, Артур с десятниками вошел в трунный зал. Дневной свет, проходя через закрытые наглухо окна, достаточно освещал его, но все же на стенах чадили десятки факелов, умножая духоту. Зал был сплошь увешан картинами с изображением сцен сражений. На центральной, висевшей над возвышением с троном, витязи в кольчугах с красными щитами, вооруженные копьями, теснили в болото нестроенные ряды орков. Лица дикарей были перекошены от ужаса, некоторые из них стояли на коленях с протянутыми в мольбе руками. В центре картины на ослепительно белом коне возвышался всадник. Одной рукой он держал огромное копье, прокалывая сразу трех орков, а в другой сжимал боевой рог. Фигура всадника занимала добрую половину картины, выделяясь на фоне остальных витязей. Разорванная на груди кольчуга оголяла могучий, играющий мышцами торс. Ветер вздымал гриву золотых волос, из глаз сыпались молнии. Конь богатыря топтал серокожих дикарей копытами. Амос, радный, сидел на троне из бурого железного дерева. Мастерски вырезанные головы скакунов заменяли подлокотники. В обитую красным бархатом спинку были врезаны десяток копий, а основанием служили клыкастые черепа орков. Такое седалище было под стать героям сказок и легенд, повергающих врагов в бегство одним лишь взглядом, но никак в непростому замковому голове. Толстые пальцы с золотыми перстнями покоились на необъятном животе Амоса. Драгоценные камни в кольцах поблескивали огнем. От когда-то золотой грива осталась лишь память, воевода был полностью лыс. Огромные щеки безвольно висели, а бордовый от долгих лет возлияния и раздувшийся нос довершал картину погрязшего в черевоугодии и блуде 70-летнего старика. Хотя при большом желании все еще можно было угадать в этой раздувшейся туши некогда могучего витязя, но ни у подчиненных радного, ни тем более у его жены, такого желания давно не возникало. По его правую руку стоял небольшой столик с огромным кубком до краев, наполненным мутным вином. За троном две молодые женщины в украшенных изысканной вязью кожаных доспехах молча наблюдали за прибывшими. Лица говорили об их несомненном родстве, разрез глаз и заостренные уши выдавали в них эльфиик. «Приветствую верховного воеводу Браннана», — склонил голову Артур. Фарли и Ром повторили этот жест. «И тебе здравия, воевода», — протянул басом радный. Артур приблизился, достал свиток с приказом и протянул его радному — Бросив взгляд на девушек, он заметил за их спинами тонкие искривленные клинки в ножнах. Эйхард вопросительно посмотрел на Радного. Нанелись три дня назад», — отмахнулся тот. «Не людям сейчас туго. Этим девкам что шлюхами в бордель, что в наемнике. Благо, хоть мечами махать умеют. Ни у одного воеводы во всем лестере нет эльфских наймитов, даже у князя», — довольно захохотал Радный. Развернув свиток, он пробежался взглядом и отдал его одной из эльфиек. — Ну что же, Эйхард, слушай меня. Мои следопыты докладывают, что несколько диких ведьм промышляют на бесовом холме. Это земли в Анали, но находятся всего в нескольких лигах отсюда. Радный приложился к кубку с вином, громко чмокнул и продолжил. «Полоумный вояд, который стоит там князем, не может даже посрать без посторонней помощи, не то что собрать рать в поход. У него на все княжество найдется едва ли сотня конных, и все они мелкими отрядами гоняют тамошную лесную вольницу, беспомощные идиоты!» Он осушил кубок с вином до дна и жестом приказал налить себе еще. Эльфийка справа подчинилась. «Так вот, я бы мог хоть сегодня поднять свои четыре сотни, и тогда еще до заката головы этих ведьм, измазанные говном моих собак, были бы насажены на пике моего замка. Из-за их темного колдовства в мои леса пришли черные волки. Они не боятся подходить к жилью, драть скот и даже нападать на крестьян. Рожь пожирает какая-то машкара, Рыба в реке гниет заживо. И все это из-за трех сраных старух». «Имперские судари-маги приказывают моим войскам не соваться на холмы, просто ждать, пока серебряные соблаговолят явиться и спасти нас!» Он швырнул недопитый кубок в стену. Тот, звякнув, упал на пол. Артур проводил кубок взглядом и бесстрастно повернулся обратно к радному. «К тебе, Эйхард, у меня претензий нет. Знаю, ты просто выполняешь приказ», — смягчился Амос. И я благодарен за то, что вы дошли раньше срока». «Райзер, мой замковый маг, говорит о какой-то тени, так он ее называет. Говорит, мол, пытается ее разогнать, да только выходит у него херово, становится только хуже. Я не знаю, на кой ляд им этот холм, но раз вы тут, это уже ваше дело. Я приказываю достать этих тварей из-под земли и привезти мне их головы, Эйхард. Завтра же!» Артур ответил рукой на плече. «Выполним, сударь воевода». «Не сомневаюсь, выполнишь. Твой отец служил в моих сотнях урусских Помнится, знатный был рубака». Радный наклонился вперед, насколько позволял живот, и оглядел Артура с ног до головы. «Я слышал, он так и не оправился от ран». «Не оправился, но умер он не от ран. Красная лихорадка болот сушила его». «Да, многих храбрых витязей забрало это красное говно, но вернемся к живым». Радный хлопнул себя по необъятным ляжкам. «Завтра я дам тебе пять моих лучших егерей. Они проводят вас до холма. Уверен, план действий с имперскими чероплетами ты уже обсудил». «Да», — усмехнулся Артур. «Обсудил». «Ну и хорошо, приказ на завтра есть, а сегодня вечером приглашаю тебя и твоих десятников ко мне на пир!» Амас откинулся на троне, тот издал жалобный скрип под его тушей. «Будем вспоминать былые походы и петь старые гимны. Вино, хвала трем, у нас пока не киснет, да и бабы еще дают!» Он разразился громким смехом и зашелся в кашле. «Свободен!» Артур улыбнулся в ответ, развернулся и направился к выходу. Ром и Фарли вышли вслед за ним.